Выйдя на крыльцо, Эмили застыла, рассматривая большой внедорожник, припаркованный перед их коттеджем. Да, она видела этот автомобиль не впервые и, возможно, не обратила бы на него такого внимания, если бы он не гармонировал настолько с мужчиной, что прислонился к нему спиной. Ох, этот его любимый ковбойский стиль! Даже несмотря на то, что находились они совсем не в штате Техас, На этом мужчине такая одежда не смотрелась нелепо. Наоборот, казалось, он был рожден, чтобы оживить образ ковбоя, словно воплотившийся из эротической женской мечты. Чуть потертые низко сидящие джинсы плотно обтягивали бедра. В джинсы была заправлена клетчатая рубашка, ткань которой слегка натягивалась, красиво обрисовывая мускулистую грудь. И, конечно же, светломолочная ковбойская шляпа на голове. Эмилии так и хотелось облизнуться, и Ян знал об эффекте, который оказывает на нее, потому что, кроме блеска в девичьих глазах, по слабым ниточкам связи до него донеслись отголоски ее восхищения, смешанного с проснувшимся возбуждением. Но эти чувства не были односторонними. Эмили в его глазах выглядела не менее эффектно. В легком платьице, о существовании которого Ян даже не подозревал. Милых босоножках на небольшом каблучке и с распущенными вьющимися от природы волосами. Ян был уверен, со стороны они смотрятся замечательно, гармонируя и дополняя друг друга. Так и должно быть, ведь природа никогда не ошибается. Он оторвался от машины и сделал шаг вперед, а после, проведя пальцами по краю шляпы, озорно улыбнулся и ободряюще свистнул. Розовый румянец окрасил щеки девушки, и она, не сдержавшись, рассмеялась. — Ну что, красотка, по коням? Ян открыл дверцу, приглашая в салон. — Ты невносим, — выдохнула Эмили, залезая внутрь. «Скажи об этом моей маме», — подмигнул в ответ Бета. Когда они покидали территорию стаи, направляясь в сторону города, девушка на самом деле не ожидала от этой поездки слишком многого. Да, появилась возможность развеяться, вырваться из сковывающих их пут, и не больше. Но в итоге время, проведенное вместе, оказалось настолько замечательным, что Эмили страшно не хотелось, чтобы этот день заканчивался. Первое, что они сделали, это скупились в аптеке-складе, пополнив запасы Эмили, а после направились в торгово-развлекательный комплекс. Они бродили по магазинам, выбирали друг другу одежду, шутили и смеялись, ели мороженое и любовались развлекательными уголками созданными маркетологами для привлечения покупателей. Ян не замолкал ни на минуту, отпуская шальные шуточки и подкалывая Эмили. А еще умудрялся часто затаскивать девушку в укромные места и воровать сладкие поцелуи. Эмили никогда не ощущала себя настолько легко и непринужденно. Счастье отогрело ее искалеченную душу и даже большое скопление народа совсем не раздражало, и, кажется, не только ее. Ян, будучи сильным оборотнем, должен был неуютно чувствовать себя среди такого скопления людей, но сколько бы она ни посматривала на него искоса, так ни разу и не уловила на его лице даже тени недовольства. Наоборот. Мужчина был жутко доволен собой и жизнью, особенно после того, как вытащил ей из автомата большого плюшевого мишку, с которым Эмили приходилось теперь таскаться. Но совсем не огромный медведь был причиной так часто бросаемых на нее взглядов, а шикарный мужчина рядом. Да, девушка сразу же заметила этот эффект, который он оказывал на человеческих женщин. Стоило только Яну слегка улыбнуться или просто посмотреть, и девушки-продавщицы наперебой бежали исполнять любое его желание, любую прихоть. Вот это ее злило. И хоть по меркам оборотней они были женаты, по-человеческим, без кольца на пальцы мужчина считался практически свободным. А ее, даже если она стояла рядом... Та же продавщица или официантка не считала преградой для флирта. В итоге девушка ловила себя на диком желании рыкнуть на этих обнаглевших баб и заявить собственные права на своего мужчину. «Да как они смеют поедать его взглядом при мне!» раздраженно думала Эмили, не замечая, как сильно стискивает в это время руку Яна и как он радуется этому. Через их слабенькую связь, которая с каждым днем становилась все крепче, мужчина чувствовал отголоски дикой, практически звериной ревности своей пары, и радовался этому, словно непутевый щенок, впервые увидевший свой хвост и гоняющийся за ним. Так сильно ревновать могла только самка-оборотня, так яростно и злобно казалось стоит только позволить какой то женщине прикоснуться к себе и эмили разорвет ее в клочья эту мысль подтверждала и то как она не давала продавщице даже приложить к нему рубашку то и дело оттесняя девушку от него когда они проходили мимо ювелирного магазина ян резко остановился и развернул раздраженную девушку лицом к себе что такое удивила Семили, наталкиваясь на серьезный взгляд мужчины. «Ты же знаешь, что сцепление — это намного больше, чем обычный брак». с Она приложила палец к его губам. «Говори тише». Девушка огляделась вокруг, но никто не обращал на них внимания. «Мы никому не нужны, расслабься, родная», — усмехнулся он, целуя тонкий пальчик, — а когда она резко, словно обжегшись, отдернула его, громко рассмеялся. «Так вот, даже зная и соблюдая все законы нашей расы, ты все равно ревнуешь меня к человеческим женщинам». «Я не ревную. Ты единственная для меня, и я хочу, чтобы это видели все вокруг, поэтому...» Он сжал руками ее плечи, посмотрел прямо в глаза и резко развернул направо направляя к ювелирному магазину эмилия озадаченно нахмурилась ян мягко подтолкнул ее в спину, пододвигая к улыбающейся из застойки девушки консультанту поэтому прошептал он ей в волосы я хочу чтобы мы носили человеческий символ супружества кольца сердце девушки затрепетало в груди Тепло разлилось по венам, а такое желанное слово «люблю» запросилось на кончик языка. Лишь огромным усилием воли она не позволила ему сорваться. Ян, лучезарно улыбаясь, подвел ее к стеклянным витринам. — Девушка, здравствуйте! — Здравствуйте! На этот раз даже улыбка другой женщины не подействовала на шокированную Эмили. — Что вас интересует? — Понимаете, мы недавно поженились. — Поздравляю. — Спасибо, но, к сожалению, по личным обстоятельствам мы не смогли обменяться кольцами, и теперь хотели бы это исправить. — Я вас поняла. Вот здесь у нас представлены замечательные обручальные кольца. Девушка повела рукой налево, указывая его взгляду нужное направление. — Какой материал вас интересует? «Золото? Серебро?» «Золото. Только белое. Вот прекрасный вариант». Девушка достала из витрины бархатную подставочку с кольцами. У Эмили пропал дар речи. Неужели это происходит с ней? Она как во сне протянула Яну руку, когда тот выбрал один комплект и попросил примерить. Он медленно надел кольцо на ее пальчик. И вроде бы все вокруг них осталось таким же обыденным. Люди сновали туда-сюда из бутика в бутик, парочки продолжали сидеть на лавочках. Дети со сладкой ватой в руках по-прежнему тянули родителей в магазин игрушек. Но ей вдруг показалось, что мир изменился, стал волшебным, сказочным. Она не могла выдавить ни звука, в душе бушевал настоящий ураган. Эмили подняла глаза, надеясь, что Ян и без слов поймет ее состояние, и увидела подтверждение этому в любящем взгляде, в котором таилась такая же буря, словно не существовало больше никого, только он и она. — Люблю тебя, — тихо проговорил Ян, и впервые Эмилия спокойно кивнула в ответ на его слова, принимая их правду. Мужчина же безумно обрадовался этому шагу навстречу с ее стороны, и пусть девушка еще боится произнести вслух то, что лежит у нее на сердце, он ощущал ее любовь при помощи их тонкой связи. Еле уловимые отголоски тепла разливались по его крови, наполняя зверя удовлетворением. Если его самка довольна, то и он счастлив. «У вас прекрасно наметан глаз», — с восхищением заметила продавщица, наблюдая, как Эмилия крутит перед собой руку с кольцом. «Первый же комплект и настолько понравился вашей жене. Просто я знаю ее как самого себя», — скорее для Эмили, нежели для девушки, произнес он. А после повернулся и уверенно бросил. «Мы берем их». Вы же еще не примерили свое. Эмили, ты поможешь мне? Когда они садились в автомобиль, на город уже опускались сумерки. Небо окрасилось в тускло-розовый цвет, постепенно переходящий в серый. Эмилия, не отводя взгляда от своего мужчины, устало опустила голову на подголовник. Давно она не ощущала такого умиротворения и счастья. — Спасибо тебе за этот вечер! — тихо прошептала девушка, и мужчина тут же легонько сжал ее руку своей, поднося к губам. — Не за что, любимая!